Глава тридцать девятая. Последствия. «Значит, еще раз сгоняем в автосалон», — осклабился Пьер. «Делов-то! Ты только напиши список, что именно нужно». «Будет тебе список», — не оборачиваясь, подтвердил Рыжий. «Повезло, что только два трактора повредили», — нахмурился Петрович. «Если бы все из строя вышли, было бы очень печально». «Как назло! Тот, что с цисцерной не тронули!» Процедил сквозь зубы слесарь, все еще стоящий на траке рядом с кузнецом. «Как там его?» «Женя Каргинов». «Почему это назло?» Удивился мажор, который подошел вплотную к гусенице, но залезать почему-то передумал. «Сразу видно, что ты городской!» Презрительно посмотрел на него сверху Каргинов. «Цесцерну-то надо будет!» что он сказал отчеппля впрочем это совсем неважно да и неуд удивительно люди без улучшенной метки естественно не в курсе того какие она дает возможности вот и продолжают думать привычными им категориями ведь умудряются при этом считать себя пупами земли и удивительно но похоже в этой ситуации я на стороне мажора Он хотя бы в последнее время выпендривается только если у него есть для этого повод. «А детали ты предлагаешь в бочке с Леграином везти?» Каргинов самодовольно усмехнулся. «И откуда что берется? Прицеп же с кузовом нужен!» «М, м ясно!» Мажор закатил глаза и поспешил отойти от трактора. «Так, Пьер, ты сможешь со своими ребятами отправиться с деталями прямо сейчас?» Петрович первый перешёл от слов к делу. «Не вопрос», — с готовностью ответил парень. «Может, ещё что-нибудь там найдём». «Отлично», — кивнул копейщик. «Тогда собирайтесь, а мы пока тут попробуем выяснить, кто это мог сделать». «А ну, стоять!» — неожиданно громко рявкнула Даша. «Никто никуда не пойдёт, пока мы не выясним, кто устроил этот беспредел». «Кот, давай начинай свои танцы! Столько правды и ничем, кроме правды!» «Сейчас быстро вычислим предателя, а потом...» «Не знаю, как вашим, а моим последователям жертва для охоты не помешала бы». «Нет». Мой ответ своей краткостью и категоричностью, похоже, поставил в тупик не только тёмную. «Только вот что она говорила про охоту?» «Любопытно, но это всё уже потом». «Что ты имеешь в виду? А вот Петрович, в отличие от меня...» Настолько растерялся, что показал это на виду у всех. «Не хочу. Похоже, невозможность нанести вред членам отряда, моя разумность и ореол светлого бога в итоге сыграли злую шутку. Люди начали считать меня предсказуемым и опасным только для врагов». В этот самый момент, уже собираясь заканчивать это представление, я заметил недовольно замершего после слов Даши и показывающего мне пару жестов Пьера. Одним пальцем себе на глаза, два на меня. Потом палец в сторону Петровича и рукой по горлу. Это что же получается? Он намекает, что все видел и теперь требует, чтобы я указал на копейщика. Снова жесты. На меня и на уши. Или он всем расскажет. Шантажировать меня вздумал. Ох, не стоило ему это начинать. А я ведь столько хотел спустить ситуацию на тормозах и выждать. Но раз пошло такое дело, то у меня просто не остаётся другого выбора, кроме как бить в ответ. Будем скрывать карты. Показательная порка противника, когда ты сам не прав, пожалуй, это то, что мне сейчас нужно. Меня больше волнует вопрос, повышаю голос. Какого чёрта вы все бросили моё задание, нарушили приказ и вернулись в лагерь? Сперва горящая коса с силой врезается в землю для создания нужного эффекта, а потом я постепенно увеличиваю активированный прямо над ней поток пламени. Вышло, будто это невольный индикатор моей ярости. «Ты не можешь угрожать моим людям силой!» Голос темный впервые за долгое время звучит сухо и отрешенно. Что характерно, оба Хаусита, Петрович с Владой и даже Кузнец обнажили свое оружие, И так получилось, что застыли напротив меня. Их сподвижники также неуловимо начали перемещаться им за спину, впрочем, как и мои паладины. Трое против почти четырех десятков. Майя же сказала, что не будет помогать мне в моих внутренних делах. Так что и рассчитывать на нее не стоит. Даже то, что она подошла, просто демонстрируя солидарность, это уже много. А потом скажут, что нас было четверо. В против воли всплыла фраза из трёх мушкетёров, и я улыбнулся. Со стороны это, наверное, смотрелось немного безумно. «Василий!» — попытался начать копейщик, но я его моментально перебил, ткнув пальцем в сторону кузнеца. «Дима, союз с тобой расторгнут. Мне не нужна фикция, когда вроде бы союзник не готов меня поддержать». Кузнец на мгновение замер, а потом как-то сгорбился, но промолчал. «Вот ты хорошо. Если честно, напрягает этот вроде бы беспартийный человек. Мне больше нравится, когда чётко и заранее знаешь, враг перед тобой или друг. А тут ещё непонятки с последователем Сталимита у новичков. От того, что не понимаешь, лучше находиться в стороне. Так этим проще управлять. А к Рыжему с его поведением и Богом уж слишком много вопросов». «Вазилий!» «Ты же все равно не сможешь никому навредить! Мы один отряд! Я и мои люди!» Опять попытался перевести разговор в конструктивное русло Петрович, но я снова не дал ему закончить. «Зачем? Мне сейчас не нужно успокоение мне нужен нерв, только тогда все пройдет как надо!» «А мне плевать! Кстати, а вы все уверены, что у вас за спиной стоят именно ваши люди?» «Что они в нужный момент послушают вас, а не проигнорируют приказ, как это произошло сегодня». И вот эти мои слова, похоже, упали на благодатную почву. Невозмутимыми остались только Кеша да Мажор. Ну, так у них и нет последователей. «Кирилл», — не оборачиваясь, я обратился к своему паладину. «Почему вы вернулись с задания?» Пришел Пьер и начал кричать, что в лагере диверсия. «Вот мы и поспешили назад». «Молодец!» Сразу выдал самую суть. И главное, как я и думал, после жестов Бессонова, большая часть этих событий – его инициатива. «Нам сломали машины!» Пьер тут же понял, куда я клоню, и попытался перехватить инициативу. Но здесь и сейчас он всего лишь один из бывших лидеров, так что провернуть такое у него не получится. Я просто гораздо интереснее для всех членов нашего отряда, чем он мне плевать повторяюсь конечно но ругаться не хочется а такие вот эмоциональные фразы придают моей речи искренности машины мы починим а вот ты нарушил приказ почему я нашел в машинах твои тела это ты возрождался в них и все сломал пошел с козырей в такой неудачный момент уж не переоценил ли я этого человека что то мне начинает подсказывать что мозгом в их тандеме был именно брат Я уже сказал, поливать на машины. Главное не оправдываться. Почему ты нарушил приказ? Бессонов явно поплыл и, не увидев после своих слов ожидаемого недовольства, у остальных растерялся. Машины были сломаны, там были твои трупы, разве это не имеет значения? А ведь он уже близок к истерике. Кот попыталась влезть в лада, да и Даша сделала шаг вперед. Вот только я уже почти добился своего. И при этом без всяких рискованных экспериментов с гейсами, мысли о которых мелькали в качестве одного из вариантов поведения. Девушки были достаточно близко ко мне, так что я смог зажечь у них прямо перед лицами языки пламени. Никакого урона, конечно, нанести не получилось. Даже приблизить огонь к ним вплотную не вышло. Но это было и не нужно. Итак, они отшатнулись и замолчали, а я смог продолжить. «Чтобы прекратить выполнение приказа из-за неполадок в машинах, ты должен был их заметить, что было возможно только если ты уже его нарушил». «Петрович, кто патрулировал сектор возле наших транспортов?» Вопрос прозвучал немного неожиданно, но Копейщик сразу все понял. «Олег и Марат, бывшие люди Пьера». Он немного пожевал губы. «Думаешь, у него задание?» Вот мы и добрались до главного. Серьезно, я не могу придумать другой причины для такого, на первый взгляд, не очень понятного поведения бессонного. Только очередной приказ от его, судя по всему, не очень трезвомыслящей богини. И главное, несмотря на то, что вроде бы крайней сейчас оказывается именно его стихия, Петрович не обратил ни капли внимания на обвинение, прозвучавшее в мой адрес. «Не смейте так пренебрежительно говорить об Эмирион!» Окончательно сорвался на крик Пьер. «В любом случае, машины сломаны! Вам не убраться отсюда минимум неделю! Так что да, я справился, и вас теперь настигнет ее гнев!» А вот и новая интересная информация. Звучит, как будто старая карга решила устроить лично для нас свою версию Великого Потопа. Вот только откуда столько персонального внимания? И главное, что теперь делать с Бессоновым? Убить его нельзя, так, может быть, получится провести решением Совета что-то вроде «изгнания». Стоило мне только осознать эту мысль до конца, как передо мной, да, похоже, и остальными членами Совета появилось сообщение. «Вы хотите запустить процедуру изгнания из отряда Пьера Бессонова? Для успешного проведения процедуры требуется стопроцентное утверждение ее всеми членами Совета». «Я против!» — тут же в лес кузнец. «Нельзя так! Мы же люди, в конце концов!» «У тебя права голоса нет, так что помолчи!» Довольно грубо оборвал я его. Может быть и зря, но не удержался. Просто раздражают такие люди, готовые найти всему объяснение и прощение. Ладно бы это было просто моя месть за шантаж, но нет. Пьер же четко сказал, что собирается подставить нас под удар своей богини. И сколько бы людей в итоге погибло окончательной смертью после такого. Очень сомневаюсь, что обошлось бы без потерь. И после такого понятия простить? Кажется, я начинаю понимать, как Рыжий прошел через столько переворотов и что мне всегда мешало довериться ему до конца. Я тоже против. Влада тоже влезла вперед Петровича, и на этот раз он молчать не стал. К счастью, твое мнение никого не интересует. Я за. И тут же надпись перед нами немного дополнилась. «Изгнание утверждено бездной». «Я... ты...» Такого поворота Влада явно не ожидала, и сейчас не знала, что делать дальше. Ещё бы, прямо перед всеми было указано её место. Вот она попыталась что-то всё-таки сказать, но под пристальным взглядом копейщика не выдержала и сдалась, молча склонив голову и отойдя в сторону. «Я тоже за...» Даша, не обращая никакого внимания на разыгравшуюся среди последователей бездны драму, игриво подмигнула начавшему бледнеть Пьеру. Как же вовремя я подсуетился с расстраиванием отношений этой парочки. «Изгнание утверждено тьмой». «За», — сказал Кеша, и ему вслед тут же кивнул Мажор. «Вот у кого нет вообще никаких разногласий внутри стихии». «Изгнание утверждено хаосом». «Аркабалена!» Если честно, не знаю, стоило ли эта задумка того, чтобы потратиться на неё, но очень уж хотелось проверить. Активировав навык, я просто молча продолжал стоять, наблюдая за реакцией остальных. Если я всё правильно сделал, то сейчас каждый услышит мой якобы ответ, такой, какой, по их мнению, он должен быть. Вот грустно покачал головой кузнец, понятно. Его ожидания от ужасного меня полностью оправдались. Вот облегченно вздохнул Петрович. Этот, похоже, до самого последнего боялся какого-нибудь подвоха с моей стороны. И, кстати, как оказалось, не зря. Интересно, а что же увидела Майя? Ее глаза удивленно расширились, и, готов поклясться, она с трудом удержалась, чтобы не потерять их. «Эмерион!» Внезапно весь голос закричал Пьер. Похоже, он тоже увидел, что его судьба решена и решил пойти на крайние меры. «Я выполнил твое задание! Я прошу награды и твоей помощи!» «Ты заслужил ее, и ты ее получишь!» Вот такого я, честно говоря, не ожидал. Непонятно откуда, рядом с нами появилась опрятная и аккуратная старушка, сложенная в пучок волосы, серый плащ с откинутым назад капюшоном и какие-то молодые, совершенно неуместные на этом лице глаза с горящим где-то внутри огоньком. Каждый из нас уже видел богов. Они привели нас в этот мир. Но после всего, что тут уже успело случиться, кажется, это было так давно и так нереально. Так что увидеть снова кого-то из местных небожителей вот так вот вплотную — это шок, мягко говоря. Неудивительно, что все замерли, точнее почти все верните меня домой участковый семен который в последнее время вел себя тише воды ниже травы как оказалось сильно скучал по старому миру и сейчас увидев того кто возможно может на это повлиять просто не смог удержаться он бросился к камерион но не добежав пары шагов оказался отброшен в сторону выросшим из под земли жирно черным каким то даже чернильным щупальцем «Итак, какую награду ты хочешь?» Ведь эта старая перечница явно наслаждается ситуацией. Судя по всему, несмотря на громкие слова о награде, такой вот призыв загнал Бессонова в серьёзные долги перед ней. «Я хочу, чтобы мои враги умерли!» ага ничего себе запросы у этого парня. Только разве он не понимает, что это вряд ли осуществимо? Но если да... Похоже, у меня не останется выбора, кроме как использовать уже свой призыв Бога. Хочется верить, что в моем случае, учитывая, при каких условиях он мне достался, обойдется без подвохов». «Только один», — ответила Эмерион, тут же заставив всех напрячься. «Да что она задумала?» «Тогда он!» Пьер раздумывал не больше секунды, и вот его палец указывает прямо на меня. «Хорошо». Старушка мило улыбнулась. «Ты хотел его смерти? Так иди и убей! Я тебе разрешаю!» Настоящий тролль, вернее, троллиха. Неверно сформулированный запрос и вполне логичный, учитывая, что мы только что устроили с изгнанием, снимающимся запрета на сражение друг с другом, ответ. Пьер, похоже, понял, что это все, и больше поддержки ему не получить. Не выдержал, зарычал от ярости, а потом выхватил пистолет и разрядил его мне в лицо. «Плащ из кожи болотных кап нейтрализует эффект пробития брони. Получен урон ноль. Вы заставили бога приказать своему последователю нарушить закон. силы бездны слабеет». «Обалдеть!» «Нет, в том, что намотанный на голову плащ сработает как надо...» А равное в том, что моей выносливости достаточно, чтобы остановить пулю, запущенную без использования навыков, я не сомневался. А вот то, что я решил не голосовать и провести таким образом людей у нас в отряде, а по факту в итоге обманул Бога, вот это по-настоящему выглядит внушительно. И что же теперь будет?